Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Скотт Джеффри Миллер. Больше, чем руководитель. 30 советов-вызовов для эффективного управления. Перевод с английского – Людмилы Головиной. Текст читает. Олег Булгак Введение Я горжусь вами. Вы смелый человек, можно сказать, отважный. Вы слушаете аудиокнигу, на обложке которой красуются слова «Больше, чем руководитель», «30 советов вызовов для эффективного управления». Не беда, если окружающие, сидящие рядом в поезде или самолете, стоящие в очереди в Starbucks или коллеги, увидят ее у вас и тут же станут ассоциировать вас со словом «неуверенность». Вы легко могли бы пустить пыль в глаза, взяв другую книгу с иным названием, например, «Бремя совершенства», «Учебник по лидерству для гения», «Настольная книга гения по лидерству», или даже «От великого к величайшему». Наверняка сам факт, что вы читаете подобную литературу, произведет на некоторых людей сильное впечатление. Но я не из их числа. Подозреваю, и вы тоже. Я не учился в элитных университетах и не штудирую за умные научные тома по новейшим теориям управления. Я пришел к лидерству, можно сказать, из окопов. Я не имел представления о том, что делаю, зато у меня было достаточно честолюбия и драйва, чтобы следовать этим курсам, даже когда я терпел неудачи. А это случалось довольно часто. Это аудиокнига для тех, кого не готовили в лидеры с детства, кто не очень умело справляется с задачами руководителя. И неважно, в чем причина, вы были аутсайдером, у вас нет опыта, соответствующего образования и практики, или все вместе, среди моих знакомых наверняка есть люди, считающие, что от меня меньше всего можно ожидать подобной аудиокниги. Не исключено, что кто-то из них сейчас держит ее в руках. Именно поэтому постараюсь сразу расставить все точки над «и». У меня сильный, напористый характер, который часто заставляет работать на пределе возможностей. Я бывал придирчивым, мелочным, эгоистичным, зацикленным на своем «я». Я доводил до слез вполне милых людей, вынуждал талантливых сотрудников уходить из команды и, к сожалению, иногда использовал служебное положение и темперамент, чтобы приуменьшить, принизить, и замолчать профессиональный вклад других. Но меня знают и как руководителя, в чей отдел приходят, если хотят сделать успешную карьеру и развить свои профессиональные навыки. Многие считают меня близким другом, которому можно позвонить в любое время и попросить, чтобы я вытащил кого-то из тюрьмы или какой-нибудь другой передряги. Я тот, у кого дома всегда наготове охлажденная бутылка шампанского для неожиданно нагрянувших гостей. Я верный муж и заботливый отец, помощник и наставник для многих людей, добившихся выдающихся успехов в карьере. Бог наградил меня некоторыми способностями, которые я всячески стараюсь использовать и приумножать. Скромность не входит в их число. Короче, я обычный человек со своими недостатками и достоинствами, у которого бывают и поражения, и триумфы. Если вы вступили на путь лидерства, эта аудиокнига для вас. Она — результат размышлений о моем опыте, промахах и успехах, суровых испытаниях реальной жизни, через которые мне пришлось пройти. Мысли мои воплощены в слова, выверены и в ряде случаев скорректированы благодаря богатому профессиональному и лидерскому опыту моих коллег, друзей и наставников из «Фрэнклин Кови». Мне посчастливилось получить работу в этой организации, которая оказывает консультационные услуги в сфере управления и лидерства компаниям из списка Fortune 5000 и многим другим по всему миру. Именно поэтому, хотя мне и случалось отклоняться от курса и даже с треском лететь вниз по служебной лестнице, я был обречен перенять принципы и практики, которыми пользовались в своей деятельности самые успешные лидеры. Благодаря этим проверенным временем премудростям, многие из которых вошли в мою аудиокнигу, руководитель, по общему мнению, далекий от идеала, в конце концов стал одним из топ-менеджеров компании. Я первым признаю, что лидерство не всегда бывает благодарным делом. Иногда возникает впечатление, что это какая-то бездонная бочка проблем, которые нужно решать, и взрослых людей, с которыми нужно нянчиться. Лидерство выматывает изводит монотонностью и требует непрерывного напряжения и развития эмоциональных и интеллектуальных навыков. Оно требует быть постоянно в боевой готовности, поскольку от вас ожидают ответов на все вопросы и умение принимать решения нередко на ходу. Откровенно говоря, чаще всего мне это не доставляет большого удовольствия. Но это не значит, что работа лидера не важна. Наоборот, часто то, с чем мы боремся — дает самую весомую отдачу. Смузи из листовой капусты пьют не потому, что это вкусно. Хорошо, если вы осознаете, что лидерство бывает трудным и малоприятным. Мы вместе идем по этой дороге. Но успех на данном поприще может стать поворотным пунктом в вашей жизни. Может быть, вы честолюбивы и талантливы, но не воспринимаете лидерство как призвание, данное вам свыше. Может, в вашей семье вы первый, кто окончил колледж, Не говоря уже об участии в заседании правления компании, или вы вообще не учились в колледже. Возможно, вы женщина, которая поднимается по служебной лестнице в отрасли, где доминируют мужчины, или ветеран, который начинает осваивать мир бизнеса и копирует разные стили и опыт руководства. Либо вас попросили руководить людьми, которые совсем недавно занимали равное с вами положение, либо вы ценный специалист со степенью MBA которому приходится руководить такими, как я, тогда эта аудиокнига для вас и всех тех, кто относится к лидерству с некоторыми опасениями и тревогой или чувствует себя не на своем месте. Конечно, нет людей, которые превращают свою управленческую деятельность в полный хаос, так же, как и нет на 100% успешных лидеров. В нас сочетаются самые разные способности и страхи, отражающиеся на повседневных решениях. Я создал эту аудиокнигу с целью развить и приумножить эти способности, отбросить мешающие нам страхи и способствовать принятию более эффективных решений. Здесь вы найдете 30 вызовов, отточенных в процессе многолетних исследований и практических разработок в компании Franklin Кови, их реализации многочисленными клиентами и множество тренингов. Я ссылаюсь на мнения идейных лидеров и экспертов, создававших эти задания-вызовы, в которых сконцентрированы знания, опыт и практические рекомендации, накопленные более чем за 40 лет. Я также рассказываю о тех, кто оказал на меня определенное влияние, как о воплощении того или иного принципа, и делюсь историями людей, оказавшихся в условиях управленческого хаоса, изменив их имена и сделав их неузнаваемыми кроме тех случаев, когда говорю о себе. Моя жена считает, что я делаю это слишком часто для аудиокниги подобного формата. Проблемы, которые рассматриваются в этой аудиокниге, сделают вас более эффективным руководителем. Они разбиты на три части. Управляйте собой, вызовы номер 1.8, управляйте другими, вызовы номер 9.21, и добивайтесь нужных результатов, вызовы номер 22.30. Если вас не смущают анализ причин конфликта принципов с реальной жизнью, а также история о том, какие шишки мне пришлось набить, пока я набирался опыта, советую отнестись к каждому заданию со всей серьезностью. Вы можете слушать все подряд или выбрать те проблемы, которые в данный момент кажутся наиболее актуальными. В конце каждой главы вы найдете подсказки, которые помогут справиться с хаосом и прийти к успеху. Вы сами выбираете, как работать. По одному вызову в день, если вам это по силам, или по одному в неделю. В любом случае, сделайте все возможное, чтобы перенести задание из этой аудиокниги в реальную лидерскую практику. Итак, пусть ваши коллеги увидят, как вы читаете книгу со словами «Неуверенное управление на обложке». Откройте ее во время обеда и гордо сядьте напротив руководителя ведь собранные в ней принципы и задания разработаны лучшими умами в сфере лидерства. Используйте мой опыт их применения как быструю клавишу, поучительную историю или навык, который стоит перенять и освоить. Обещаю, что не буду ничего смягчать. И поскольку перед нами 30 вызовов, которые отделяют вас от больших успехов и меньшего хаоса на увлекательном пути лидерства, приступим к делу.